Глава 5. «Поедемте в город, зайдем вместе к Россу», — предложил на следующее утро за завтраком Уолтер. Но Сирил захотел остаться в деревне. Это было бы кощунством, заявил он, провести хоть один день в Лондоне, когда в английской природе лопаются почки и все начинает зеленеть. Кроме того, он не знаком с Россом. Будет лучше, если Уолтер сам расскажет издателю об их предложении, а уж потом и он вступит в дело. И Уолтер, хотя и был разочарован, не стал задерживаться на анализе истинной причины этого разочарования. Однако, когда он в машине ехал в город, его мысли значительно меньше, чем обычно, были заняты радиопередачей и чаще, чем обычно, возвращались в Тримингс. Он зашел к Россу и изложил ему план на каноэ по Рос изобразил восторг и позволил выторговать у себя дополнительно 2,5% по предварительному соглашению. Но, конечно, ничего нельзя считать решенным, подчеркнул Рос, пока он не посоветуется с Кроммарти. Все вокруг полагали, что Рос взял Кроммарти в партнёры ради забавы, ради благозвучия. Он прекрасно справлялся с делами сам, и с первого взгляда казалось, что у него нет причин связывать себя с партнером, тем более с таким бесцветным партнером, как Кроммарти. Но в Курмаки текло многовато западно-шотландской крови он с трудом говорил нет он любил нравиться и он использовал Кромарти как дымовую завесу когда автора можно было принять с распростёртыми объятиями это были объятия кормакороса когда же автору увы отклоняли это делалось вследствие непримиримости Кромарти. Кромарти однажды заявил росу в припадке гнева вы могли бы по крайней мере показывать мне книги которые я отклоняю Но это был исключительный случай. Как правило, те книги, которые ему надлежало отклонить, Кромэрти читал. Теперь выслушав предложение напечатать книгу нынешнего любимца британской публики, Росс произнес фразу о необходимости проконсультироваться со своим партнером чисто автоматически. При этом однако его круглое лицо сияло от удовольствия. И он повел Волтера на ленчи, угостил его бутылкой Романе-Конти, что было напрасной тратой денег, так как Волтер любил пиво. Переполненный добрым бургундским и надеждой на чеки в перспективе, Волтер отправился на радио, но его мозг опять стал выкидывать трюки и возвращаться мыслями в Селкат, вместо того, чтобы как обычно наслаждаться пребыванием в студии. На половину своего времени в эфире Волтер всегда приглашал гостя кого-нибудь так или иначе связанного со свежим воздухом. этого товара у Уолтера имелся такой запас, что можно было объявлять монополию Уитмара. Волтер представлял свежий воздух в лице браконьера, авцевода из дальних районов Австралии, знатока птиц, смотрителя Сатерленда, серьезной дамы, которая путешествовала, помещая желуди в банке, попавшиеся ей по пути, молодой дилетантки, хотьившейся с соколами, и любого другого, кто оказывался под рукой и хотел выступить. вторую половину своего эфирного времени Волтер говорил сам. Сегодня его гостем был ребенок, у которого была ручная лиса, и Уолтер испугался, обнаружив, что мальчишка ему не нравится. Уолтер любил своих гостей. Он как бы пригревал их, защищал их, испытывая по отношению к ним чувство всемы братья». Он никогда не любил человечество так всеохватно и глубоко, как во время получаса, когда он беседовал со своими гостями. И теперь ощутив свое отстраненно критическое отношение Гаррильду Дипсу и его глупой лисе, Волтер расстроился. Он заметил, что у Гаррильда, недоразвит подбородок, и, увы, он сам похож на лисицу. Может быть, лиса потому и жила у него, что чувствовала их родство. Волтер устыдился этой мысли и попытался в виде компенсации придать своему голосу больше теплоты, чем следовало, так что его интерес к гостю выглядел несколько натянуто. Гарольд Дипс и его леса были первой неудачей Вольтера. Его собственная беседа тоже прошла недостаточно успешно, чтобы стереть воспоминания о Гарольде. Беседа была на тему, что сделали земляные черви для Англии. Для Англии было типично уитмеровским штрихом. Другие могли рассказывать о месте земляных червей в природе и всем было наплевать и на земляных червей и на природу а Уолтер насадил своего червя на шекспировский крючок и так мягко водил удочкой что слушатели буквально видели кишащие легионы слепых созданий превративших серую скалу в западном море в зеленый рай именуемый англией Завтра утром, конечно, с первой же почты с территории, что лежит севернее границы между Шотландией и Англией, придет 57 писем, в которых будет указываться, что в Шотландии тоже есть земляные черви. Но это будет просто еще одним доказательством способности Вольтера творчески подойти к теме. Волтер имел обыкновение, ведя передачу в Тайне, обращаться к какому-нибудь определенному человеку. Трюк, помогавший ему добиваться непосредственного дружеского тона, который и был фирменным знаком Волтера. Это не был реально существующий человек, и Волтер никогда не представлял себе детально своего воображаемого слушателя. Просто он решал, что сегодня будет говорить для старой дамы из Слица или для маленькой девочки, лежащей в больнице в Бриджвотере. Или для осмотрителя маяка в Шотландии сегодня он впервые подумал, что будет говорить для Лиз. Лиз всегда слушал его передачи, само собой разумеется, будет слушать и эту. Но воображаемый слушатель Волтера настолько был частью представления, которое он давал, что ему раньше и в голову не приходило использовать Лиз как человека, к которому он обращался. Однако сегодня, сейчас какая-то таинственная потребность ощутить свою связь с Лиз, увериться, что она рядом, Заставила Бултера отказаться от придуманного слушателя, и он обращался к Лиз. Однако передача оказалась не столь удачной, как хотелось бы. Сама мысль о Лиз отвлекла внимание Болтера от текста. Он вспоминал вчерашний вечер на реке, темнеющие ивы и единственную золотую звездочку на стене Мильхауша. Свет бледно желтый как нарцисс, такой, какой любит Лиз. Внимание Уолтера уходило в сторону от земляных червей и от Англии. Он говорил с запинками, так что иллюзия спонтанности оказалась утерянной. Удивлённый и слегка раздрадованный, но все еще не слишком встревожившийся, он расписался в книге автографов, которую прислали на студию, разобрался, что делать. А. с приглашением присутствовать на крестинах, Б. с просьбой прислать один из его галстуков, В. С девятнадцатью предложениями появиться в его программе свежий воздух и г с семью просьбами дать взаймы денег и направил свои стопы домой. Потом ему в голову пришла одна мысль. Он остановил машину, зашел и купил коробку шоколадных дрожжей для лис. Когда он совал коробку в отделение для перчаток, то подумал, что, пожалуй, давно ничего лис не привозил. А ведь приятно делать подарки. Надо практиковать это почаще. Только когда город с его большим движением на улицах остался позади и впереди простиралась римская примизна магистрального шоссе, на котором сейчас было мало машин, мысли Уолтера переключились на того, кто прятался за образом лис. Насирла. Сирлу. Люцифер со среднего запада по выражению бедного сержа». Интересно, почему Люцифер? Люцифер князь тьмы. Воображение Уолтера Люцифер всегда представал в образе великолепной, сверкающей фигуры шести с половиной футов ростом, совсем не похожей на черла. Почему Сирл вызвал образ Люцифера в горячечном мозгу Сержа Ратова? Люцифер, падший ангел, красота, обернувшаяся злом. Перед мысленным взором Вольтера стоял Сирл, который вместе с ним обходил ферму. Светлая голова без шляпы, волосы развиваются на ветру, руки засунуты глубоко в карманы чисто английских спортивных брюк. Люцифер. Вольтер почти рассмеялся вслух. Однако некоторая странность присутствовала, конечно, в красоте Сирла, какая-то как бы это сказать, неуместная черточка, что-то не относящееся к миру мужчин. Может быть, Это и подсказало образ падшего ангела воспаленному мозгу Сержа. Как бы то ни было, Сирл похоже, славный парень, и они вместе будут делать книгу, и Сирл знает, что Волтер обручён слиз, так что он не Волтер не довел Мысль до конца даже наедине с самим собой. Ему не пришло в голову подумать над тем, как красота, напоминающая о падших ангелах, может воздействовать на молодую женщину, которая собирается выйти замуж, за комментатора BBC. Уолтер ехал домой на большей скорости, чем всегда. Он поставил машину в гараж, достал из отделения для перчаток любимые сласти лис и пошел вручить их ей и получить взамен поцелуй за проявленное внимание. У него были, кроме того, и другие хорошие новости. Курму крушоу понравилось идее книги, и он готов был хорошо заплатить за нее. Волтер едва мог дождаться момента, когда войдет в гостиную. Когда он проходил через баронский холл, там было тихо и холодно. Несмотря на анахронизм, обитые сукном двери пахло брюссельской капустой и тушеным ревенем. В гостиной, теплый и весёлой, как всегда, находилась только Лавиния. Она сидела, поставив ноги на каминную решетку и разложив на коленях свежий выпуск претендующего на интеллектуальность еженедельника. Странное дело произнесла Лавинья, поднимая глаза от вочмана. Зарабатывать деньги писательством это что? А морально? Хелло, тётя а где остальные? Этот листок благоговел перед Сайласом Уикли, пока тот не составил себе состояние. Эм, наверху, полагаю, остальные еще не вернулись. Не вернулись откуда? Не знаю. Они уехали после Ленча в этой ужасной маленькой машине Билла Мадекса. После Ленча? Ловкое повторение приема, которому столь же не хватает утонченности, как рекламе. Ну, до чего тошнотворно. Да, мне сегодня во второй половине дня не нужна была Лиса, и они уехали. День был прекрасный, не правда ли? Но до обеда остается всего десять минут. Угу, похоже, они опаздвают, произнесла Лавиния, пробегая глазами избиения Сайласа Уикли. Значит, Лис не слышала радиопередачи. Он обращался к ней, а она даже не слушала. Уолтер был ошеломлен. Тот факт, что старая леди в Лидсе, ребенок в Бриджвотерской больнице, смотритель маяка в Шотландии тоже не слушали, не имел значения. Лис всегда слушала, это был ее долг слушать. Он, Волтер, ее жених. Если он обращается ко всему миру, ей полагалось бы слушать. Она уехала с Лэсли Сирлом, и выходит, он говорил в пустоту. Она отправилась гулять, не подумав, что это пятница, день его радиопередачи. Уехала Бог знает куда с Сирлом, парнем, которого знает всего неделю, и они застряли где-то. Ее здесь нет. Она даже не может получить шоколад, привезенный ей в подарок, а он специально заезжал, чтобы купить его. Ужасно. Потом приехал Викарий. Все забыли, что он приглашен к обеду. Уж такой это был человек. И Волтер провел еще пятнадцать минут с земляными червями, хотя был уже сыт ими по горло. Викарий слышал передачу и пришел от нее в восторг. Ни о чем другом говорить он не мог. Пошла мисс Гарауби. С достойным похвалы присутствием духа с свекарем и ушла разогреть фасоль из банки, добавочное блюдо между рыбой и жарким и приготовить печенье к тушеному ревеню. Отсутствующая пара опаздывала на двадцать минут, и миссис Гароуби решила не ждать их. К этому моменту мысли Уолтера приняли другое направление. Он решил, что Лис погибла. Она никогда не опаздывала к обеду. Она лежит где-нибудь в Канаве. Может быть, машина на ней. Сирл, американец, а хорошо известно, что все американцы отчаянные лихачи и не могут спокойно ездить по английским дорогам. Возможно, на повороте они врезались во что-нибудь. Уолтер болтал ложкой в супе, сердце его сжималось от ужаса, но приходилось слушать, как викарий говорит о демонологии. Уолтер уже не раз слышал все, что викарий мог сказать по поводу демонологии, но это хоть позволяло уйти от обсуждения червей. все таки облегчение. Когда сердце Уолтера совсем жалость и стало похоже на сморщенный почерневший гриб, в холле послышались веселые голоса Сирла и Лис. Они влетели, запыхавшиеся сияющие, несколько развязно выпалили извинения за свое опоздание и похвалили семейство за то, что их не стали ждать с обедом. Лис представила Сирла викарию, но не подумала даже сказать хоть одно слово Уолтеру, прежде чем как умирающий от голода беженец наброситься на суп. Они рассказали, что объездили все графство. Сначала они осмотрели аббатство Твелс и прилегающие деревни. Потом они встретили Питера Месси и пошли взглянуть на его лошадей. Затем подбросили его в Кроум. Потом они пили чай в Кроуме в звезде и Подвязки. И уже были на пути домой, когда наткнулись на кинотеатр, в котором показывали Великое ограбление поезда. Конечно, они были не в силах упустить случай не посмотреть Великое ограбление. Им пришлось просидеть несколько коротких документальных лент до того, как началось великое ограбление поезда, потому-то они и опоздали, но подождать стоило. Рассказ о великом ограблении поезда занял большую часть рыбной перемены. Как прошла передача, Волтер спросила лис, протягивая руку за хлебом. Плохо было уже то, что Лисни сказала я в отчаянии от того, что пропустила твою передачу, Волтер, но то, что она уделила передаче лишь малую толику своих мыслей, ту, что не была занята наполнением тарелочки для хлеба, оказалась последней соломинкой. "Викари расскажет", ответил Волтер. Он слушал. Викарий рассказал Кон Оморе с любовью. но не Лисни Лоссиру", как заметил Волтер, не слушали его, как следует. Один раз во время повествования, передавая что-то Сирлу, Лис встретилась с ним взглядом и быстро дружески улыбнулась ему. Они были очень довольны собой друг другом и тем, как провели день. Что сказал Рос про книгу? Спросил Сирл, когда Викарий наконец замолчал. Он пришел в восторг от этой идеи, ответил Волтер страстно жалея, что затеял совместную работу с Сирлом. Вы слышали, что они задумали, Викарий? спросила миссис Гарауби. Они собираются сделать книгу о Рашмер. От истоков до моря Волтер напишет текст, а мистер Сирл его проиллюстрирует. Викарий одобрил идею, отметил классичность ее формы. Как они собираются путешествовать? На своих двоих или на осле спросил он. Пешком, примерно до Утли», — ответил Волтер. А оттуда по воде. По воде? Но в Рашмер, особенно в ее верхнем течении, полно коряк, удивился викарий. Ему сообщили, что они пойдут на каноэ. Векари щёл каноэ подходящим судном для такой реки, как Рашмар, но поинтересовался, где они возьмут его. Я сегодня говорил об этом с Кормаком Россом, сказал Волтер, он обещал узнать. Может быть, у Килнера на маленькой верфи в Мэр-Харбор оно найдется?» Они строят все на свете. Джон Килнер был конструктором этой складной штуки. Плота с палаткой, на которой Менсел прошел по Аринока во время своего последнего путешествия. Джо потом говорил, что если бы вовремя подумать, он сделал бы плот глиссирующим. Сирл я хотел предложить, чтобы мы с вами завтра поехали в Мэр-Харбор и повидались с Килнером. У вас нет других планов? Отлично, отосвался Сирл. Отлично. Потом викарий спросил Сирла, любит ли тот рыбачить. Сирл не любил, но викарий любил. Вторым, после демонологии, коньком векаре была ловлена искусственную мушку, поэтому все остальное время обеда они слушали рассуждения векаря о мушках с отдельным указанием того, как их можно использовать при смешивании цемента, изготовлении жевательной резинки и штопки носков, Вопрос, имеющий чисто теоретический интерес. При этом незанятая часть мыслей всех присутствующих работала каждая в своем направлении. Волтер решил, что маленький белый пакетик с шоколадом будет лежать на столе в холле, где он его оставил, иди обедать, пока Элис не спросит, откуда это. Тогда он небрежно ответит, что это такое, и ее станут мучить угрызения совести. Он думал о ней, а она забыла о нем совершенно. Когда они вышли из столовой, Волтер бросил взгляд в ту сторону, дабы убедиться, что пакетик на месте. Да, но он был там. Однако Элис, когда шла обедать, похоже, тоже положила на стол кое-что Большую плоскую коробку конфеты с самой дорогой кондитерской в Кроуме, весом не меньше четырех фунтов. Конфеты, гласила размашистая надпись крупными дурацкими золотыми буквами через всю кремовую поверхность крышки. Коробка была перевязана широкой лентой с очень пышным бантом. Уолтер счел конфеты кощунством, а ленту немыслимо показной. Как это похоже на американца купить что-то большое и кричащее. Волтер почти затошнило при виде этой коробки. Тошнило его, конечно, не от коробки конфет. Его тошнило от чувства, которое было древним уже тогда, когда конфеты еще не были изобретены. Когда Волтер наливал бренди Сирлу, викарию и себе, чтобы выпить перед кофе, он мысленно поискал утешение и нашел его. Сирл мог дарить Лиз сколько угодно коробок дорогих сластей, но он, Волтер, знал, Какие были ее любимыми? А может, сидр знал и это? Может, в кондитерской в Кроуме не оказалось дрожжей? Мольтер снова наклонил бутылку с бренди. Сегодня вечером ему необходим был дополнительный глоток.